Разве он не должен был в понедельник красить резницу Я, по-моему, слышал, как Пилбим об этом говорил, и если бы ему понадобился ключ, почему не забрать его раньше? Он мог бродить по главному зданию куда угодно и когда угодно. Здесь больше рисков. Студент, который готовил церковь к службе, заметил бы, что один комплект ключей пропал. Ладно, в этом вы правы, сэр, но к сертису применим тот же аргумент, который вы применили ко мне». Если бы он захотел затеять драку с Крэмптоном, он знал, где его искать, и знал, что дверь в номер «Августин» была открыта. — Вы уверены, что это был Сертис? — Достаточно уверены, чтобы присягнуть в суде, если понадобится. — Это случилось после полуночи, и вы были в довольно плачевном состоянии. — Это был Сертис. Я достаточно часто видел его. Конечно, свет в галереях тускловат, но я не мог ошибиться. «Я мог бы отстаивать это в суде на перекрестном допросе, если хотите. Но не уверен, что это принесло бы большую пользу. Я прямо слышу последнее обращение адвоката защиты к присяжным. Плохая видимость. Фигуру видели только секунду или две. Свидетель, тяжело больной человек, достаточно не в себе, чтобы пойти гулять в бушующую грозу. И потом, естественно, тот факт, что я, в отличие от сертиса терпеть не мог Крэмптона». Джарвуд стал уставать. Внезапный всплеск интереса к расследованию убийства, похоже, его утомил. Настало время уходить, и, получив свежую информацию, Делвиш ждал этого момента с нетерпением. Но сначала нужно было удостовериться, что это все. «Нам нужно будет оформить дачу показаний, но это не к спеху», — сказал он. «И, кстати, как вы сами думаете, что именно вызвало приступ паники? Субботняя ссора с Кремптоном?» так вы об этом слышали. Ну да, конечно, что тут удивляться. Я не ожидал увидеть его в Святом Ансельме, и представляю, что наша встреча стала для него таким же потрясением. Не я первый начал ссору. Он просто яростно бросал мне в лицо старые обвинения Да его от злости трясло, как припадочного. Все началось, когда умерла его жена. Я в то время работал сержантом уголовной полиции, и это было мое первое дело об убийстве. Убийстве? — Да, мистер делглишон убил свою жену. Я был уверен в этом тогда, уверен и сейчас. Признаюсь, я перегнул палку и заварил все расследование. В конце концов он пожаловался, что я его преследую, и мне объявили выговор. Не самый хороший шаг для карьеры. Сомневаюсь, что стал бы инспектором, если бы остался в столичной полиции. Но я и сейчас уверен, что он ее убил, и это сошло ему с рук. А доказательства? Рядом с кроватью нашли бутылку вина. Она умерла от передозировки аспирина и алкоголя. Но бутылку кто-то обтер. Никаких пальчиков. Не знаю, как он заставил ее принять целую упаковку таблеток, но я ни капли не сомневаюсь, что это он. И он врал. Я знаю, что он врал. Сказал, что не поднимался в спальню. Как же, не поднимался. Черт возьми, он сделал гораздо больше... Он мог врать про бутылку и про то, что не подходил к кровати, — заметил Делглиш. Что не делает из него убийцу? Может, он нашел ее мертвой и запаниковал? В состоянии стресса люди часто ведут себя неадекватно. Он убил ее, мистер Делглиш, упорно твердил жар. Вот я понял это по глазам, по выражению лица. Он врал. Но это не значит, что я воспользовался случаем и отомстил за нее. А кто-то мог бы? У нее были близкие родственники, братья и сестры, бывший любовник. Нет, мистер Делгриш, только родители. Но мне не показалось, что они сильно переживали. В ее случае справедливость так и не восторжествовала, как и в моем. Я не сожалею о смерти Крэмптона, но я его не убивал. И не думаю, что сильно расстроюсь, если вы так и не найдете виновника. — Но мы найдем, — сказал Делгриш. — А вы, вы же полицейский. «Вы не можете действительно верить в то, что сейчас сказали. Буду держать вас в курсе. И не передавайте никому наш разговор, не мне вам напоминать про осторожность. Правда? Наверное. Хотя сейчас сложно представить, что я когда-нибудь снова буду в строю». Он демонстративно отвернулся, но у Делглиша оставался еще один последний вопрос. Вы обсуждали ваши подозрения относительно архидиакона с кем-нибудь еще из колледжа?» — спросил командор. — Нет. Такие разговоры обычно не приветствуются. В любом случае, это все в прошлом. Я не ожидал снова встретиться с этим человеком. Но теперь об этом узнают, если, конечно, Рафаэль Арбет-Нот возьмет на себя труд им рассказать. — Рафаэль? — Он был в Южной галерее, когда на меня налетел Крэмптон и слышал все до последнего слова. Глава 7 В больницу Делгриш и Пирс ездили на Ягуаре. Они молча пристегнулись, и только после того, как оставили позади восточные пригороды, командор кратко изложил то, что узнал. Пирс молча слушал, а потом сказал, «Не верю, что Сертис убийца, но если я ошибаюсь, то он явно действовал не один». Тут определенно не обошлось без сестры. Не веришь, что субботней ночью в коттедже святого Иоанна что-то могло произойти без ее ведома? Но зачем кому-либо из них желать смерти Крэмптону? Ну ладно, все знали, что архидиакон настойчиво добивался закрытия святого Ансельма при первой же возможности. С Эртису это ни к чему. Он, похоже, неплохо устроился в своем коттедже в окружении хрюшек, но он не стал бы из-за этого убивать Крэмптона. А если он поссорился с архидиаконом по личному вопросу, зачем мудрить, придумывать столь замысловатый план и заманивать его в церковь? Он знал, где спал Крэмптон, и должен был знать, что дверь не запирается. «Как любой человек в колледже, включая гостей», — сказал Делглиш. «Кто бы ни убил Крэмптона, он постарался, чтобы мы не сомневались, это кто-то из своих», — что было ясно с самого начала. «Серьезного мотива нет ни у Сертиса, ни у его сводной сестры». Если уж вспоминать про мотив, то главным подозреваемым должен стать Джордж Грегори. Все сказанное было очевидно, и Пирс предпочел закрыть рот на замок. Он уяснил, что когда Делглиш находится в задумчивости, благоразумнее вести себя тихо, особенно если по делу сказать нечего. Вернувшись в коттедж святого Матфея, Делглиш решил допросить обоих сертисов и попросил присоединиться к нему Кейт. Через пять минут брат с сестрой пришли в сопровождении Робинса, Карен Сертис оставили в приемной и плотно закрыли дверь. Эрик Сертис, по всей видимости, только что чистил свинарник, по комнате разлился сильный, но ну, не сказать, что неприятный запах земли и животных. У мужчины хватило времени только, чтобы вымыть руки, и теперь он сидел, сложив их на коленях. Они были так неподвижны и напряжены, что, казалось, существовали отдельно от тела, и напомнили Делглишу свернувшихся в страхе зверьков. сертис не успел посоветоваться с сестрой, и, брошенный в сторону двери взгляд, выдал, насколько он нуждается в ее присутствии и поддержке. Эрик сидел неестественно тихо, только переводил взгляд с Делглиша на Кейт и обратно, а потом остановился на Делглиша. Командер умел чувствовать страх и сейчас не ошибся. Он знал, что чаще всего так явно боятся как раз невиновные, а виновные, уже состряпав изобретательный рассказ, обычно горят желанием его поведать, их несет волной спеси и бравады, сметающие любые проявления вины или страха.